«Он наказывал меня своей добротой». «Но теперь, Саша, вы не обвиняете его за это?» спросила Екатерина Александровна. «Я и тогда не обвинял его. Я просто стыдился его и чувствовал, что никакие наказания не могли бы подействовать на меня так, как подействовала его ласка», ответил Александр Прохоров. «Почти весь день пролежал я в постели. Отец читал мне вслух какую-то книгу», Развлекал меня рассказами о местных новостях, шутил и острил, как будто не случилось ничего особенного, как будто я не лежу с похмелья в постели. А прошедшей ночи не было и в помину. Я был окончательно подавлен, унижен. Я не слышал, что он читал, я не понимал, что он рассказывал. В моей голове впервые зароились вопросы. «Действительно ли друзья мне эти люди, которые нянчатся со мной? Имел ли я право променять их на своего отца и стыдиться его? Не является ли он моим единственным другом, видящим в моем счастье все свое счастье, живущим моей жизнью?» Мне вспомнилась возмутительная сцена, происходившая на глазах всех моих друзей. Мне вспомнилась вся их бессердечная черствость, высказывавшаяся ясно в ту минуту, когда они отвернулись от меня за то, что я не подчинился грязной выходке их патрона. Мне вспомнилась встреча с отцом. Для меня все сделалось ясным. А в душе поднялись между тем упреки за то, что я, напившийся вчера мальчишка, так часто обвинял в душе за редкие случаи пьянства своего отца. Упреки за то, что я, взлелеенный и вскормленный на последние гроши отца, стыдился его лохмотьев, Упреки за то, что в оплату за все его жертвы, за все его лишения, я не только не отвечал ласками на его ласки, но старался даже избежать этих ласк, этого миндальничанья, этого сахарничанья, как выражались мои друзья, миндальничавшие и сахарничавшие со мной. Мне болезненно, мучительно хотелось попросить прощения у отца, хотелось покаяться перед ним во всем, но не хватало духу. Александр Прохоров на несколько минут остановился. Катерина Александровна, опустив голову на руку, сидела в безмолвном растумье. Каким-то теплом и светом повеял на нее этот рассказ, какое-то новое чувство к Александру Прохорову незаметно закралось в ее душу. Если бы этот человек в эту минуту вздумал обнять и прижать ее к своему сердцу, она беззаветно отдалась бы ему, она прижалась бы к этой теплой и честной молодой груди, как ребенок прижимается к груди матери. Теперь Александр Прохоров... Уже вполне казался и не мальчиком, не младшим братом, но сильным и твердым мужчиной. Он как будто вырос в ее глазах в эти минуты. Но подобные физические потрясения и нравственные переломы не всегда легко сходят с рук, продолжал Александр Прохоров. К вечеру у меня сделался жар и начался бред. Я захворал не на шутку. Отец совершенно растерялся. Он почти не отходил от меня. Он продал последние крохи, чтобы добыть деньги на лекарства. Он кланялся в приемных благотворителей, чтобы вырвать копейку для меня. Как он пережил это время, как он не сошел с ума, не запил с горя, это можно объяснить только силой любви, которая, мне кажется, может сделать труса героем, слабого человека мужественным бойцом. И никто, решительно никто во все время моей болезни не справился, жив ли я, не случилось ли что-нибудь со мной, не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. И то сказать, здоровый я мог интересовать друзей, больной я сделался им не нужен. Я, пожалуй, извинил бы их, если бы они были дети, но они были гораздо старше меня, они понимали свои отношения ко мне. и лгали о своем бескорыстном расположении ко мне сознательно. Когда я поднялся с постели, я был уже здоров не только физически, но и нравственно. Я уже не помышлял даже об извинениях перед отцом, как помышлял об этом в начале болезни. Я просто искренне и горячо отдался своей любви к нему. И я знаю, что эта горячая любовь лучше всяких извинений могла загладить прошлое и заслужить его прощение, если только он когда-нибудь сердился на меня. Молодой человек умолк, выражение его лица было оживленно, его серые глаза блестели, щеки слегка зарумянились, и в то же время каким-то светлым и мягким спокойствием веяло от всей его фигуры. Взглянув на его физиономию, можно было, не ошибаясь, сказать, что в его душе тепло, что в его голове нет ни одного грязного помысла, что в его речах нет ни слова лжи и лукавства. В эту минуту его можно было назвать красавцем. — Берегите же отца, моя добрая! — проговорил он и поцеловал ее руку. — Не бойтесь, я его не оставлю, — искренно промолвила Катерина Александровна. Что бы ни случилось, я не расстанусь с ним. Он не выпускал ее руки и тихо сказал. Теперь я совершенно спокоен. Он вас любит как дочь, и ваша ласка поддержит его. Настало минутное молчание. Как тихо, как хорошо сегодня, сказал он. Кажется, давно уже не было такого ясного вечера. Когда-нибудь мы, может быть, будем вспоминать «Как нам хорошо жилось в этот вечер!» «Да, Саша, я его не забуду!» — тихо прошептала она. Он пожал ей руку. В это время в комнату вошел Антон. Александр Прохоров быстро встал и подошел к мальчику. «Наработался, голубчик?» — спросил он. И, притянув к себе мальчугана, покрыл его лицо горячими страстными поцелуями. Он снова сел к окну против Катерины Александровны, и, обняв одной рукой Антона, усадил его к себе на колени. «Вот так хорошо!» — говорил он, лаская мальчугана. «Теперь мы все трое проведем последний вечер старой жизни». «Разве ты уже завтра уезжаешь?» — спросил Антон. «Нет, но теперь начнутся хлопоты, и едва ли нам удастся остаться снова втроем», — ответил Прохоров. Все опять умолкли. У каждого роились какие-то смутные думы. Им не хотелось говорить, им просто хотелось молча посидеть вместе в тесном кружке. Они не слышали, как заглянула в комнату Марья Дмитриевна, как она начала возиться с самоваром, как возвратился из гостиного двора штабс-капитан со своим младшим сыном. — Что? — присмирели птахи, — весело проговорил он, появляясь в свою комнату. — Опять затасковались. — Нет, отец, мы напротив того. Отбросили всякую тоску и наслаждались затишьем, — проговорил Александр Прохоров. — Вечер чудесный. «Да — Да-да, теплынь стоит, — сказал штабс-капитан и подсел к кружку. — А маленькая дитятка на ручки забралось, — пошутил он, трепля по плечу Антона. — Да вот как ты меня в его годы иногда усаживал к себе на колени, — с ласковой улыбкой промолвил Александр Прохоров. Старик улыбнулся. «Да, тоже баловень был», — шутливо заметил он. Всем было как-то особенно хорошо. «Самовар готов», — сказала Марья Дмитриевна, появляясь в комнату. «Ну, сегодня мы здесь напьемся», — сказала Екатерина Александровна. «Не правда ли, Флегонт Матвеевич, здесь лучше?» «Да-да, у меня в гостях», — обрадовался старик и торопливо стал открывать ломберный стол. «Посмотри же, что мы закупили с отцом!» — сказал младший Прохоров брату. «Чего же смотреть?» — ответил тот. «Все, вероятно, отлично!» «Тряпочки, тряпочки разные!» — проговорил фулигонт Матвеевич, махнув рукой. «Успеем еще заняться ими. Теперь главное гостей угостить!» — шутил он. Вечер шел живо и весело. Это был действительно последний вечер, которым оба семейства... бестревожно и, и празднично закончили свою дружескую жизнь вместе. В следующие дни начались хлопоты, беготня, заботы о мелочах, необходимых для двух уезжающих в полк братьев. Все суетились, бегали и сходились вместе как-то урывками на минуту.